И стали кидаться. Магниты пробивали в манекенах огромные дыры. Оглушительно трещала пластмасса. Одежки запели победную песню. И тут началась беда. Ведь манекенам было все равно, дырявые они или нет. Но зато от магнитов у манекенов страшно выросла сила. Те, что упали, поднялись. Они разобрали карусель на железные палки и раскрошили часовню на кирпичи. Сплотившись, словно забор, манекены двинулись на войско дедектора. Одежки бросились в бой, но силы были неравные. Козявочки Барби прыгали на одежки, перегрызали завязки шапок и ремешки штанов, и одежки рассыпались. Части их пытались биться, но обломки манекенов были сильнее. Ткань легче пластмассы и не могла ее одолеть. Манекенов прибывало и прибывало. Из всех городских витрин спешили они на помощь своим. И еще случилась беда. Некоторые подбежали к колодцу-колоколу и пробили тревогу. Они вызвали скелетов из зоологического музея. Не прошло и семи минут, как послышался шум, будто катилась и близилась по улице огромная погремушка. Скелеты лосей, тюленей, слонов и жирафов Бежали огромные стаи, а над ними летели скелеты птиц, летучих мышей, бабочек и стрекоз. Скелеты ворвались в арку и бросились сзади на войско дедектора. Шпага, грабли и обломки палок обрушились на скелеты, и кости осыпали битву, как снег, но зубы и бивни пронзали одежду и рвали ее на клочки. Тогда из толпы часовщиков Раздался голос мицели «Фомарь, беги за Гагариным!» Фомарь кинула дедектору грабли, а сама бросилась за подмогой. Манекены увидели это и пустились в погоню. Город спал или притворялся спящим. Фомарь изо всех сил бежала по его переулкам и пустым площадям. Погоня постепенно приближалась. Темнота ждала Фомарь впереди, темнота нагоняла сзади, А помощи ждать было неоткуда. Вдруг перед ней оказался сад, купол старинного здания, решетка и обрушенные ворота. В глубине что-то белело. Это был каменный лев, который стонал и ворочался во сне. Догадка осенила Фомарь. В кулачке ее был потный кусок магнита. Она обняла льва и закричала. Милый лев, глаза открой, гады гонятся горой и положила в львиную пасть магнит. Лев открыл глаза и вздрогнул. — Вот они, охотники, кругом, натянули острые сети для меня. — Да это же просто столбы с решетками, задыхаясь, объяснила Фомарь. — А кто же кричал и выл? — Это манекены тебя дразнили. — Какие манекены? — грозно спросил Лев. — Да вот эти. Как раз из кустов с воем и визгом вырвалась толпа скелетов, с манекенами верхом. Заревел и бросился лев, махнул лапой, и самый большой скелет с пятью манекенами треснул, как соломенный. «Скорее бежим к Гагарину!» — закричала в львиное ухо фомарь. Лев перенесся через ограду и поскакал по улицам. Фомарь вцепилась в львиную гриву. Воздух надавил на нее, как резина. Улицы и переулки прыгали через голову. Погоня исчезла где-то вдали, И вот лев замер у подножья Гагарина. «Эй, истукан!» — звонко закричала Фомарь, горцуя на льве. «Рыцарь ты или гипсовая Афиня? Сабли наши затуплены, и грабли изломаны, И воины наши порваны и истреплены. Терпим мы натиск с десяти сторон, Да не отступили и десяти шагов. Где же ты, чугунный воевода, Что не спешишь нам на подмогу? Что ж ты считаешь никчемное светило, Вместо того, чтоб считать Вражьи головы? Увы, вздохнул на высоте Гагарин. Как же я сойду Со своего пьедестала? Тогда Фомарь подняла на дыбы Своего льва и принялась Стыдить Гагарина. И ватные шапки кричала она На всю площадь, и плюшевые шубейки Сумели сойти со своих крюков, А чугунный Гагарин Не может покинуть свой столб. Что ж, Мы вернемся на поле боя, и я полягу со всеми, А ты стой вечно, ничтожный флюгер, потеха манекенов, Площадная бирюлька, лысый поплавок.